1.4. Статистический параллелизм между событиями, описанными в Библии, и событиями Средневековой Европы и Азии. В настоящей книге мы подробно изучим один из наиболее фундаментальных параллелизмов наложений в якобы древней и средневековой истории. Он имеет далеко идущие последствия и чрезвычайно важен для понимания механизма создания всего здания с каллигеровской хронологией и историей. По нашему мнению ошибочного. Речь пойдёт о правильной датировке и правильной географической локализации событий, описанных в Библии. Впервые параллелизм был обнаружен математическими методами и частично был описан в книгах Фоменко Хронология 1 и Хронология 2. Мы не будем здесь повторять этот материал. В настоящей книге параллелизм существенно расширен, дополнен многими важными фактами. Это позволяет нам высказать идею, где и когда происходили основные исторические события, описанные в Библии. Напомним основные этапы уже пройденного нами пути. А. Согласно скалигровской истории, библейские события происходили за много столетий до начала новой эры. Б. Согласно Н.А. Морозову, опиравшемуся в основном на анализ библейских пророчеств в Ветхом Завете, библейские события следует как бы омолодить и передвинуть примерно в III-VI века нашей эры. Наши исследования показали, что такой передвижки явно недостаточно. В. Согласно статистическим результатам Анатолия Тимофеевича Фоменко, изложенным в книгах Хронология 1, и хронология 2. Библейские события, скорее всего, существенно моложе и происходили в основном в XI-XVI веках нашей эры. Это расходится с датировкой Морозова примерно на 1000 лет и отличается от Скалигерской датировки примерно на 1800 и более лет. Первоначально эти результаты были получены математическими методами, обработкой различных количественных характеристик древних и средневековых текстов. Теперь естественно попытаться заново прочесть Библию с учётом такого хронологического сдвига и увидеть в ставших привычными якобы древних событиях события средних веков, известные нам по более поздним источникам. В настоящей книге мы предъявим такой вот событийный параллелизм между библейскими и европейскими событиями, первоначально обнаруженный нами в результате статистической обработки древних текстов. Параллелизм является следствием одного из трёх фундаментальных хронологических сдвигов, также обнаруженных в хронологии 1. Речь идёт о таком самом глубоком сдвиге, примерно на 1800 лет, названном Анатолием Тимофеевичем Фоменко греко-библейским. Название указывает, что сдвиг удревнил в основном события средневековой греческой и средневековой библейской истории превратив их, соответственно, в якобы древне-греческие и якобы древне-библейские события, согласно скаллигеровской хронологии. Настоящее исследование является естественным продолжением книг хронологии 1, 2, 5, поэтому мы не будем здесь повторять основные результаты и статистические методы, подробно в них описанные. На рисунке 1.1 изображена построенная Анатолием Тимофеевичем Фоменко глобальная хронологическая карта, сокращённо ГХК, изображающая обнаруженные параллелизмы и сдвиги. Её можно также назвать системой хронологических сдвигов, поскольку она показывает, каким образом современный вот такой учебник Скальгера по древней и средневековой истории получается в результате наложения искрики четырёх копий одной и той же вот такой короткой хроники. При этом три дубликата копии хроники сдвинуты относительно оригинала вниз, примерно на 330 1050 и 1800 лет. Как мы видим, самым вот таким глубоким является греко-библейский сдвиг, который мы и будем здесь анализировать. Можно сказать, что хронология современного вот такого скалигерского учебника является нереальной, фантомной, наполненной призраками реальных событий. Введённые в хронологии один термины фантомная история и фантомная хронология, по-видимому, правильно отражают сущность проблемы. События, помещаемые сегодня раннее 11 века нашей эры в современном вот таком учебнике из Каллигера, отнюдь не являются выдумкой или фальсификацией. Они реальны, однако помещены поздними хронологами в неправильное место на оси времени. Их следует рассматривать как фантом, призрачное отражение реальных событий средних веков. Мираж реален в том смысле, что отражает действительно существующий объект. В то же время мираж обманчив, поскольку показывает предмет не там, где тот реально находится. Мираж переносит в пространстве объекты, создавая их многочисленные отражения. В нашем случае хронологический мираж перенёс во времени и иногда в пространстве реально произошедшие события из эпохи средних веков в глубокую древность и создал там призрачное отражение. Верхняя строка хроника Библия на рисунке 1.1 условно изображает фантомную историю и хронологию Библии. После её обработки нашими математическими методами, здесь условно изображено, что Библия накладывается на европейскую хронику Скалигера, являясь попросту её частью. Другими словами, оказывается, события, описанные в Библии, отождествляются со средневековыми европейско-азиатскими событиями, описанными в светском Скалигерском учебнике. При этом, это что очень важно, хроника э, Библия на рисунке 1.1 условно изображает Библию после сдвига ее скаллигеровской хронологии вверх примерно на 1800 лет. Огрубляя результат, полученный в хронологии 1 и хронологии 2, можно сказать, что Библия является хроникой, основные книги которой описывают реальные европейские и европейские азиатские события, даты которых, по крайней мере, на 1800 лет моложе, чем даты, приписанные им скалигерской хронологией. На проблему можно взглянуть и с другой стороны. После того, как мы обнаружили многочисленные дубликаты повторы в светском скалигерском учебнике, хотелось бы найти исторический древний текст религиозно окрашенного содержания, в котором имеются те же дубликаты и именно в том порядке, в каком мы видим их э, вот в таком учебнике Скалигера. Замечательно, что такая древняя книга существует и широко известна. Это Библия.